Он проталкивается в конец автобуса, где посвободнее, и, взявшись за поручень вверху, смотрит на улицу, где стоит его отец, один из тех самых маленьких людей. Отец стоит, словно обструганный ярким светом, щурясь от маны, к а к о ю осыпает его правительство, нервно переступая с ноги на ногу от радости, что рабочий день позади, что в животе булькает пиво, что высоко над ним летает Армстронг, что США, в е н е ц и чудо всей истории человечества. Подобно малой песчинке на стартовой площадке для запуска космических ракет он свое предназначение выполнил. И все-таки он еще держится. Но кто бы мог подумать, что мама сдаст первой. Перед мысленным взором кролика, под скриптом о з о в в подскакивающем и покачивающемся автобусе возникает образ матери, которую он хранит как страшную реликвию. Седые, некогда черные волосы, по м у ж с к и очерченный род женщины, слишком умной для своей жизни, ромбоидные ноздри. Когда он был маленький, ему всегда казалось, что там у нее какой-то прыщик или нарыв. Глаза цвета которых он никогда не с м е л разглядеть, прикрытые теперь набрякшими веками. Вытянутое лицо, слегка блестящее, словно от пота, неподвижно замершее на подушке. Ему невыносимо видеть ее такой, и в этом, а вовсе не в Дженис, причина того, что он так редко ее навещает. Видеть, как та, что дала ему жизнь, лежит пластом и смотрит на него мучительно, сились вымолвить какие-то слова, чтобы поздороваться с ним, а этот еле уловимый ржавый запах болезни, который стоит не только в ее комнате, но и встречает их, когда они входят внизу, в передней, среди з о н т о в и следует за ними на кухню, где бедный папка разогревает себе с мамой еду. Запах этот, как утечка газа, которой она так опасалась, когда они с мим были маленькими. Кролик склоняет голову и произносит короткую молитву: «Прости меня, прости нас, облегчи ее страдания». Аминь. Молится он всегда только в автобусах. Сейчас в этом автобусе он чувствует тот самый запах. В автобусе слишком много негров. Кролик все больше и больше начинает их замечать. Они всегда тут были. Он помнит, как мальчишка ходил по некоторым улицам Брюера за т а и в д ы х а н и е хотя они никого не трогали, просто смотрели. Теперь они стали гораздо более шумными. И голову у них не гладко выбритые, а с густой шапкой волос. Но это-то как раз нормально, э т о у них от природы. А природы вокруг становится все меньше. Двое ребят в типографии негры, Фарнсворт и Бьюкинин, и через какое-то время перестаешь даже замечать их. По крайней мере, они хоть не разучились смеяться. А ведь не весело это быть негром. Вечно им недоплачивают. Да и глаза у них н е к а к у нас, налитые кровь. Темны, карие и влажные, так и кажется, что из них сейчас вот-вот закапает. Читал где-то, что какой-то антрополог считает негров не примитивнее нас, а наоборот последним словом творения, самыми новыми человеческими экземплярами, в чем-то более грубыми и выносливыми, а в чем-то более р а н м и м и безусловно более тупыми, но что собственно дала человечеству прыткость ума, атомную бомбу и алюминиевую банку для пива? И потом кого кого обила к о с б е дураком не назовешь, но этой великодушной просвещенной терпимости противостоит определенный страх. Кролик не понимает, почему неграм надо быть такими шумными. Эта четверка, что сидит как раз под ним, как они подталкивают друг друга, как громко серебристо взвизгивают, они же прекрасно понимают, что раздражают толстых пенсильванских немок, возвращающихся домой с сумками полными покупок для всей семьи. Правда так ведут себя ребята любого цвета кожи, и все равно странно, странный они народ. Не только по цвету кожи, но и потому, как они с к р о е н ы грациозные, как львы, и голова у них устроена совсем по-другому. Точно мысли складываются иначе, и наружу выходят с каким-то вывертом, даже когда они не замышляют ничего дурного. Точно и эти густые шевелюры в стиле афро, и золотые серьги, и взвизги в автобусах произросли из семян некоего тропического растения, занесенных птицами, которые пролетали над садом. Его садом кролик знает. Это его сад, и потому на заднем стекле его Форда Фелко накрасуется переводная картинка с изображением американского флага. Хотя Дженис н и говорит, что это пошло и отдает фашистским д у ш к о м В газетах пишут о нескольких случаях в Коннектикуте, когда родители уезжают на б о г а м ы а детки устраивают такие вечеринки, что разносят родительский дом в щепы. И такое творится по всей стране, с каждым днем все больше и больше. Можно подумать, все само собой вырастает. Как будто люди не положили жизнь, чтобы на этом месте что-то построить. Автобус едет вниз по в а й з е р пересекает реку скачущая лошадь и начинает не столько подбирать, сколько высаживать пассажиров. Мимо мелькает город с его выдохшимися магазинами центовками, которые в свое время казались страной чудес, где маленький кролик носом упирался в высокие прилавок и книжки, картинки пахли Рождеством и универсальный магазин кролла, где он одно время работал, разбивал упаковочные рамы в подсобке позади мебельного отдела и обсаженная цветами площадь, где трамваи громыхая на стыках делают разворот, а потом пустые грязные витрины магазинчиков, вытесненных загородными супермаркетами и унылые тесные. Лавчонки с громкими названиями Суперстиль или Бутик и похоронные конторы с выставленными витринах портретами на каменных плитах под гранит, И склады и мастерская по ремонту обуви, где продают жареные арахисы и газеты для негров с крикливыми заголовками Мбоа Мученик, которые печатают в Филадельфии и цветочный магазин, где устраивают подпольные лотереи и м е л о ч н а я лавка рядом с оптовой продажей одежды, что рядом с забегаловкой на углу именуемый гостеприимный уголок Джимба. Конец города, упирающийся в м о с т здесь возле водной глади, которая в д н е юности кролика была и з г а ж е н а сваливаемым углем, однажды какой-то человек попытался совершить самоубийство, спрыгнув с моста и л и ш ь у в я з по бедра, так что полиции пришлось его оттуда извлекать. А теперь очищена. и из пещерина стоящими на якоре прогулочными катерами и яхтами. Здесь Бруер уступает место Западному Бруеру. псевдо городу с тоненькими как кости домино красными кирпичными домиками, перемежающимися автостоянками, бензоколонками с навесами, на которых изображены эмблемы бензиновых компаний и автостоянкой супермаркета целым озером машин с блестящими на солнце бамперами. раскачиваясь и подскакивая автобус стал полегче, избавившись от негров движется к вымечтанным просторам, мимо крепостей и резиденций, окруженных со всех четырех сторон орошаемыми лужайками с подрезанными кустами г о р т е н з и и возвышающихся над недавно возведенными подворными стенками, мимо музея с в е ч н о ц в е т у щ и м и садами, где лебеди едят хлеб, который бросают им школьники, затем мелькает солнце, отражающее оранжевые как тыква окна высокого нового крыла окружной психиатрической больницы. А б л и ж е стоит химчистка Западного Бруэра, магазин игрушек, именуемый Хоббирай, кинотеатр, Риалта, с к у ц е и Маркизы, на которой значится Космическая о д и с е я 2001. Уайзерстрит заворачивает, переходит в шоссе, которое бежит среди зеленых пригородов, где маленькие промышленные князьки построили в двадцатые годы чудо домики, наполовину деревянные, наполовину из известняка с гравинным кроплением и клинкерного кирпича, штукатурка на них слоится, как корочка на пироге. Сказочные домики из карамели, из отвердевшего печенья, с гаражами на две машины и дугой подъездной аллеи. В округе б р у э е р если не считать нескольких поместий крупных промышленных баронов, окруженных чугунными решетками и лужайкой площади в несколько миль, эти дома самые престижные. Такой могут купить наиболее преуспевающие дантисты, наиболее н а с т ы р н ы е страховые агенты, наиболее обходительные офтальмологи. У этой части города даже другое название. Она именуется не Западный б р ю е р а Пен Парк. Название это с н а д е ж д о й эхом подхватывает район Пенвиллс, хотя и не является частью респектабельного пригорода. Зато граничит с поселком Фернэйс. Фернис, где некогда впитаемых углем п е ч а х плавили сталь для мушкетов, оружия Американской революции, теперь полностью стал сельским. Несколько снегоуборочных машин и единственный шериф с трудом п о д д е р ж и в а ю т порядок в этой деревушке, состоящей из домов ранчос раскишими с раскисшими лужайками, где асфальт весь выбоинных и недостроены очистные сооружения. Кролик выходит на остановке в Пен-Парке и идет по Эмберли-Авеню, застроенной домиками в псевдо-тюдоровском стиле. В конец городка, туда, где Эмберли-Авеню становится проездом, Эмберли в Пенвиллс. Он живет на Виста Кресент в третьем от конца доме. Когда-то отсюда, возможно, и открывался прекрасный вид на покатую долину, испещренную красными сараями и фермами из местного камня, но п е н в и л о с разросся, и теперь из какого окна не погляди, ты видишь, словно в треснувшем зеркале, такие же, как у тебя дома, телефонные провода и телевизионные антенны. Дом кролика под номером 26 обшит яблочно-зелеными алюминиевыми щитами. Кролик поднимается на каменное крыльцо и открывает дверь с тремя окошечками, которые образуют лесенку из трех ступенек, как бы перекликаясь с музыкальным звонком на три тона. Эй, пап! кричит ему сын из гостиной. Просторные комнаты справа с камином, которым они никогда не пользуются. Они вышли за пределы земной орбиты, до них от нас 43 т ы с я ч и миль. Рад за них, говорит кролик. Мама дома? Нет. В школе нас всех собрали, чтобы смотреть запуск. она звонила? Нет, при мне не звонила, а я пришел совсем недавно. Нельсону сейчас почти тринадцать. Он ниже среднего роста, смуглый в мать, с тонкими чертами лица и настороженным взглядом. По всей вероятности, это у него от э н г с т р о м о в Длинные ресницы непонятно от кого, а волосы до плеч – это его собственная идея. Кролику кажется, что будь мальчишка повыше, волосы не выглядели бы такими уж длинными, а так он до ужаса смахивает на девчонку. Что ты весь день делал? По телевизору идет все та же программа. Людям задают вопросы, и они наугад отвечают, попадают в точку, вскрикивают, целуют ведущего. Да так, ничего. Ходил на спортплощадку, поболтался там немного. А потом где был? Да так, сходил в Западный Бруер, посидел в квартире у Били. Эй, да, отец купил ему к о дню рождения мини мотоцикл, классная штука. Передняя часть, как у настоящего, длинная такая. Руки надо поднять и вытянуть, чтобы взяться за руль. Ты на нем катался. Билли разрешил мне только разок прокатиться. Мотоцикл весь такой блестящий, ни пятнышка краски, только металл и белое седло. Билли ведь старше тебя, верно? На два месяца. Всего-то. Ровно через два месяца мне тоже будет 13, пап. И где же он катается? На улицах ведь запрещено, верно? Возле их дома большая площадка для машин. Он и ездит по ней. Никто ничего ему не говорит, а стоит такой мотоцикл всего-то 180 долларов, пап. Я тебя слушаю. Только пиво возьму. Домик-то маленький, так что отец на кухне вполне может слышать сына. Правда голосы его примешиваются в в с п л е с к и веселья из телевизора и сочное ч м о к а н ь е дверцы холодильника, когда кролик открывает и закрывает ее. Эй, пап, я чего-то не понимаю. Выкладывай. Я думал, ф оснах ты развелись, разъехались. Так почему же отец били продолжает покупать ему такие штуки? Ты бы видел его стерео стоит убили в комнате ему даже не надо ни с кем делиться четыре динамика пап и наушники наушники совершенно потрясные точно ты сидишь внутри крошки Тима самое подходящее место говорит кролик входя в гостиную хочешь глотнуть мальчишка прикладывается к банке оставляя кружок пены на нежном пушке над верхней губой и корчит гримасу горько а кролик поясняет Когда люди разводятся, отец не перестает любить детей, просто не может больше жить с ними. Вот Фоснов ты покупает Билли все эти дорогие штуки, наверное, чувствует себя виноватым, что бросил его. А в чем они разъехались, пап, ты не знаешь, понятия не имею. А вот зачем они вообще поженились, это и правда загадка. Кролик знал Паги Фоснхт, когда еще ее звали Паги Грин, и она была т о л с т о з а д о й к о с оглазой девчонкой, которая сидела в школе в среднем ряду и вечно тянула руку, считая, что знает ответ на заданный вопрос. Фоснхт, а Кролик знает хуже. Маленький, худенький, вечно пожимающий плечами, он играл на саксофоне на школьных вечерах, а сейчас со владелец музыкального магазина в верхнем конце Уайзерстрит, который называется Струны и Диски, и торговал грампластинками, а теперь называется ч и с т ы й Звуки торгует музы. музыкальной а при п а а т у р р о й п скидке, которую наверняка получил Фоснхт, стерео подаренные Билли должно б ы т ь почти ничего не стоило. Все равно, что эти призы в телегре, и которые достаются молодым крикунам. Девчонка, одарившая ведущего французским поцелуем, исчезла с экрана. Сейчас очередь отгадывать перешла к какой-то цветной паре. Довольно светлокожие, но явно цветные. Что ж, это-то как раз нормально. Пусть себя угадывают, выигрывают и о р у т вместе со всеми нами. Все лучше, чем стрелять с крыши. И все-таки интересно, каково это? Чернокожая жена. Губы большие, толстые, так и захватит ими тебя всего без остатка. А мужики неторопливые, как Господи Иисусе, их л ы с т у них вон какой длинный, пока такой поднимешь, зато вкалывать могут целую вечность. Потому белым женщинам и подавай их свои-то белые, те управляются по-быстрому, некогда им надо дело делать, добывать а м е р и к е величие и славу. Кролик любит смотреть шоу Давай посмеемся, где Тереза исполняет свой супер номер в дискотеке. На коже ее белым н а м а л ё в а н ы разные слова. Дженис н и Нельсон всякий раз спрашивает его, что на ней написано. Он печатник и умеет моментально прочесть любую надпись, хоть вверх ногами, хоть в зеркальном отражении. У него всегда был быстрый, цепкий глаз. Тоттера, желая его похвалить, бывало говорил, что он увидит любой мяч не глазами, так ушами. Великий был хитрец и угодник Тоттера, а теперь его нет, умер. Да и игра стала другой. в с ё дело в том, чтобы повыше прыгнуть. Эти здоровенные, д л и н н о н о г и е голодные черные подпрыгивают, на секунду зависают в воздухе и отправляют мяч розовой ладонью, длинной, как все т в о ё п р е д п л е ч ь е Кролик спрашивает Нельсона: Почему ты не задерживаешься на спортплощадке подольше? Когда мне было столько лет, сколько тебе, я целыми днями играл там в минус пять. Ну да, тебе хорошо. Ты же высокий. Раньше Нельсон был без ума от спорта. Малая лига, соревнования для закрытых помещений. Но теперь интерес у него пропал. Кролик винит во всем дневник его кролика достижений, которые вела его собственная мать, когда он играл в баскетбол в конце сороковых и установил несколько рекордов округа. Прошлой зимой всякий раз, как они ездили в Маунт-Джадж, Нельсон просил дать ему эту тетрадь с записями и вырезками, ложился с ней на пол и с головой уходил в эти старые, высохшие, пожелтевшие страницы, которые потрескивают от пересохшего клея, когда их переворачивают. Команда из Маунт-Джаджа одержала победу над школой Иволга из Ариола. э н к с т р о м набирает 37 очков в личном зачете. И мальчик видит звезду, которая сияла двадцать лет тому назад. Я стал высоким, говорит ему кролик. В твоем возрасте я был н е м н о г и м выше тебя. Вранье, но не совсем. Разница в несколько дюймов в мире, где каждый дюйм имеет значение. Спорт, секс, космос. Рост Нельсона огорчает кролика. Собственный рост ничего хорошего ему не дал, и если бы можно было отнять у себя п я т о к дюймов и отдать их Нельсону, он бы отдал, если только это не больно. Да ладно, пап, спорт теперь не в моде, никто им не занимается. А что в моде? Заглатывать таблетки и увертываться от армии, да еще волосы отращивать, чтобылезли в глаза. Где черт бы ее подрал, твоя мать. Сейчас позвоню ей, убей хоть раз в жизни звук этого дурацкого телевизора. Игра окончилась, и на экране Дэвид Фрост со своим ток-шоу, так что Нельсон вообще выключает приемник. Гарри сожалеет, что из-за него на лице парня промелькнул испуг. Такое выражение появилось у его отца, когда он чихнул на улице. Господи, неужто уж и чихнуть нельзя, чтобы их не переполошить? И отец, и сын у него такие слабаки, т о с к а д да ы и только. Плохо то, что когда тебе кто-то очень д о р о г ты начинаешь уж слишком трястись над ним. И начинаешь сам задыхаться, как в тисках. Телефон стоит на нижней из полок открытого стеллажа, теоретически отделяющего гостиную от ниши, которую они назвали закутком для завтрака. На полках стоит несколько книг по кулинарии, но Дженис, н насколько известно кролику, никогда в них не заглядывает. Просто подает изо дня в день всю ту же жареную курицу, безвкусный бештек с горошком и ж а р е н ы й картофель. Гарри набирает знакомый номер и знакомый голос отвечает: Спрингер Моторс, мистер с т а в р о с у телефона. Чарли, привет. Эй, там нет поблизости Дженис. н Конечно есть, Гарри. Как живется м о ж е т т с т а в р о с заправский торговец. Всегда считает своим долгом обменяться с собеседником парой фраз. Ни шатка ни валка, отвечает кролик. Секунду терпения, дружище. Твоя благоверная тут как тут. Слышно, как он кричит. Возьми трубку, твой звонит. поднимают другую трубку. В наступившей на миг тишине кролик видит контору, сверкающие машины в демонстрационном зале, дверь с матовым стеклом, ведущая в кабинет с п р и н г е р а закрыта. При л а в о к с зеленой с т о л е ш н и ц е й и за ним три стальных стола: за одним с т а в р о с за другим Дженис, н а между ними вот уже 30 лет сидит Милдред Крауст, бухгалтерша. Правда, большую часть времени она отсутствует по болезни. У нее уже в почтенном возрасте возникли какие-то нелады по женской части, так что стол ее пуст, если не считать проволочных корзин для бумаг, штыря для накалывания квитанций и пресс-папье. Кролик видит также прошлогодний календарь с о щенками, висящий на стене, и вырезанный из картона макет Toyota Universal на старом кофейного цвета сейфе, что стоит за елкой. В последний раз Кролик заглядывал в магазин с п р и н г е р а на Рождество. Кстати, Спрингер так радовался, что наконец получил лицензию на продажу новых Toyota после того, как столько лет торговал подержанными. Он сам говорил Гарри, что чувствует себя будто ребенок, у которого что-нидень сачельник и так круглый год. Гарри, милый, произносит Дженис, н и голос ее звучит как-то необычно, словно она куда-то спешила и слегка задыхается. Какой-то отзвук песни, которую он п р е р в а л Ты будешь меня ругать, да? Нет, просто мы тут на пару размышляли, получим ли мы и если получим, то когда? Черт, подери нормальную домашнюю еду! Ох, я понимаю, на распев говорит она. Мне это тоже не нравится. Вот только Милдред так часто отсутствует, что нам приходится вникать в ее книги, а у нее нет никакой системы ведения дел. По нулям, по нулям. это уже с чужого голоса. По правде говоря, продолжает петь Дженис, н никто из нас не удивится, если выяснится, что она нагрела папу на миллионы. М -м да. Слушай, Дженис, н похоже, ты там развлекаешься во всю. Развлекаюсь. Да я работаю, родненький. Ну, конечно. Может, расскажешь, что все-таки происходит, чёрт тебя дери? В каком смысле, что происходит? Ничего не происходит, кроме того, что твоя жена старается принести домой лишний кусок хлеба. Хлеба? Что происходит? В самом деле, что? ты, может думаешь 7 долларов или сколько ты там получаешь в час за то, что сидишь в потемках и ковыряешься со своей дурацкой машиной, это хорошие деньги, а на самом деле Гарри на 100 долларов ничего теперь не купишь, они просто уплывают. Господи, на кой мне твоя лекция по инфляции? Я хочу только знать, почему моей жены никогда нет дома и она не готовит мне и своему треклятому сыну растреклятый ужин. Гарри, тебе кто-нибудь что-то про меня наплел? Наплел? Да кто? Дженис, н просто скажи, ставить мне два ужина для телезрителей в микроволновку или нет? Молчание. И он вдруг видит, как крылья ее сложились и прервалась ее песня. И он воображение взмывает в выясник, чему не привязанный, свободный, давний п р и ч а я н и е что-то смутное. Дженис н говорит, взвешивая слова, и кролик чувствует себя как ребенок, наблюдающий за матерью, которая кладет столовой ложкой сахар в взбивалку. Ты мог бы это сделать, родненький. Только сегодня мы тут застряли с одной небольшой проблемой, никак не справимся, правда? Объяснять слишком сложно, но там надо разобраться в некоторых цифрах, иначе мы не сможем выдать завтра жалование. Кто это мы? Твой отец там? Ну конечно. Можно мне его на пару слов? А что такое? Он сейчас вышел на площадку. Я хочу узнать. Достал ли он билеты на бейсбол, на игру взрывных? Малец до смерти хочет пойти. Но ну, вообще-то что-то я его не вижу. Он, наверное, поехал домой ужинать. Значит, вы там вдвоем с Чарли. И есть и другие. Заходят, уходят. Мы отчаянно пытаемся разобраться в этой каше, которую сварила Милдред. Это последний вечер Гарри. Я буду дома часов в восемь-девять, а завтра вечером давайте все вместе пойдем в кино. В Западном Браере все еще идет этот фильм про космос. Я заметила сегодня утром, когда проезжала мимо. Кролик вдруг устал от этого разговора, от всего вообще. Вокруг кипит какая-то непонятная энергия, и он не в силах в этом разобраться. Человеческие аппетиты сокращаются, а аппетиты мира никогда. Окей, приезжай домой, когда сможешь. Но нам надо поговорить. Поговорим, Гарри. С удовольствием. То н у нее такой, будто предлагает ему не поговорить, а потрахаться, хотя он то имел в виду именно поговорить. Она кладет трубку, нетерпеливый и с явным удовлетворением. Так ему слышится этот щелчок. Кролик открывает еще одну банку пива. Язычок отламывается так, что ему приходится искать заржавевшую старую открывалку, лежащую на самом дне ящика для ключей. Он разогревает два б и ш т е к с н ы х ужина Солсбери и, пока печь раскаляется до 400 градусов, читает указаны н на пакете состав: вода, говядина, горошек, обезвоженная картофельная стружка, панировочные сухари, грибы, мука. Масло, маргарин, соль, мальтодекстрин, томатная паста, кукурузный крахмал, вустерширский соус, г и д р о л и з о в а н н ы й овощной протеин, глутамин, обезжиренное сухое молоко, сушеный лук, приправы, сахар, карамельный краситель, специи, цистин и тиамин гидрохлорид, гумми арабик. Из картинки на фольге нельзя понять, как все это смешивается. Кролик всегда считал, что гумми арабик существует для того, чтобы стирать карандаш. Ему тридцать шесть лет, а знает он меньше, чем знал раньше. Разница лишь в том, что теперь он знает, как много он не узнает уже никогда. Не узнает, как говорить по китайски или каково это лечь в постель с африканской принцессой. В шести часовых новостях речь идет только про космос, только про пустоту. Какой-то лысый дядька, манипулируя модельками, показывает стыковку и расстыковку, а потом комментатор рисует, какое значение это будет иметь в ближайшие 500 лет. Они все вспоминают Колумба, но насколько понимает Кролик, сейчас происходит все как раз наоборот. Колумб плыл в слепую и неожиданно наткнулся на нечто, а тут ребята точно знают, куда они летят – в большую круглую пустоту. Бифштекс Солсбери отдает консервантами, и Нельсон проглатывает лишь несколько кусочков. Кролик пытается подзадорить его шуткой. Ужин для телезрителей без телевизора не идет в горло.